Глава 14 Пеннарин Первая Когда забрежил рассвет, эгин был уже на полпути к вершине скалы, за хребтом которой вился ленивый змеей тракт, соединяющий урталаргис и пеннарин. Он сел на плоский камень, чтобы отдышаться, посмотрел на море. Лодку с солдатами едва было видно. Молодцы, несмотря на усталость, гребли, что было мочи. Их энтузиазм было легко понять. Солдаты хотели покинуть прибрежные воды как можно быстрее, ибо по всем правилам являлись сейчас изменниками князя и истины, а значит, любой верный хорту Окстамаю военный корабль имел все полномочия доставить их в ближайший порт для расправы. Конечно, ни у кого из грибцов не было такого же, как у Эгина жетона Арума, которым можно было козырнуть, случись такая неприятность. Зато Лакха, в случае счастливого возвращения, обещал им премного всего хорошего, ради чего, несомненно, имело смысл попотеть из последних сил. Кстати, о жетонах. Эгин извлек из своего Сарнода подарок к знахаре, который не смог толком рассмотреть в потьмах. Перед тем, как совать его под нос всем и каждому, хорошо бы узнать, как его теперь зовут и в какой опоре он, ненароком произведенный Варумы, теперь служит. Сорок отметин огня отозвались ему голубыми искорками, в который раз подтверждая несусветную даже для видавшего виды эгены скушенность шатора в магических искусствах. Но самое удивительное было впереди. Иланаф, Аррум, Опоры, Вещей. Вот что было начертано на секире. Эгин не знал, радоваться ему или печалиться. Если секира отзывается на него, Эгина, значит, у Иланафа не может быть такой же. Если Илонафа произвели варумы после его участия в обороне Ходзанга, значит, ему удалось как-то отличиться именно во время боев на Ценоре. А как интересно может отличиться солдат вражеского лагеря перед войсководителем, раздающим должности? Только предательством, милостивые геозиры, только крупным предательством. Теперь... Многие несуразности, связанные с Илонафом, становились объяснимыми. И то, что за все время, проведенное Эгеном в обществе союзников Гнора, он видел Илонафа всего три раза и притом мельком. И то, что когда Эгена только-только освободили из-под стражи, Илонаф уже преспокойно тешился свежим воздухом на палубе венца небес. И многое другое. Но один вопрос по-прежнему висел в воздухе. А именно, если Илонаф такой же изменник князя и истины, как и все остальные, то зачем знахару понадобилось передавать Эгину именно его жетон? С таким же успехом Эгин мог ехать в пиннарин со своим собственным, а в чем разница? Хоть у Арума и втрое больше полномочий, чем у Рахсавана, но... У преступного Арума их ровно столько же, сколько и у преступного Рахсавана. Однако знахарь не похож на кретина. Он знал, что и зачем дает эйгину значит, разница есть. А в каком случае есть эта разница? Только в случае, если про Илонафа известно, что он является доверенным лицом Новых сильнейших варана, то есть нового князя и нового гнора. Разве кто-нибудь в варане станет чинить препятствие Арруму, который работает непосредственно на нового главу свода равновесия? Нет, нет и нет. Для свода нет такого белого, что одновременно не было бы черным. Для свода нет такого солнца, которое не могло бы становиться луной. А потому верь только своду и познавай только свод, ибо все остальное недостойно полного доверия и непознаваемо. Вот чему учил его наставник в дни иные. Видно, хорошо учил. Удивление и горечь, которые овладели всем существом Эгена, играющего жетоном Илонафа, свидетельствовали, Именно об этом. Второе. Добираться в столицу, которая вместе со всем остальным вараном находится в пучине смуты, отличное испытание для офицера свода. Но своими средствами и своими ножками это не одно и то же, говорил Эген Угнор. Лакха, конечно же, был прав. Каждая минута, которую Эйген тратил в пустую, меряя шагами совершенно пустынный тракт, ставила под вопрос успех всего предприятия, а в первую очередь жизнь самого Эйгена. Не более чем через три с половиной дня он должен трясти колокольчик привратника у дома Скорняков, который находится в пиннарине А пока... Пока он лишь в виду колодца на 310-й лиге тракта. Все расстояния на варанских столбовых дорогах измерялись от пеннарина. Табличка 310 означала, что от окраин Урталаргиса он удалился на какие-то несчастные 20 лиг. Ему до зареза была нужна лошадь. Но где ее взять, если на тракте он не встретил пока ни одной собаки? Какие уж там лошади? У колодца Эйген позволил себе небольшую передышку. Он плеснул на лицо талой водой, а только такая и была во всех колодцах по обочинам тракта, проложенного через седые скалы, и отошел в сторону помочиться, как вдруг до его слуха донесся стук копыт. Напустив на себя самый наглый и в то же время самый непринужденный вид, Эггин присел на край чаши с водой. Трое или четверо? Вот что было интересно Эггину, напрягшему слух и даже обоняние в безуспешных попытках понять, у кого ему придется покупать, выменивать или попросту отнимать четвероногое средство передвижения. Когда из-за громады серого, обросшего лишайником валуна, показались трое всадников, Эгин вздохнул с облегчением. «И напрасно!»